1990 года. Дефицит и постоянные очереди – вот, пожалуй, два самых подходящих слова, характеризующих СССР. К слову, дефицит был во всем – в еде, одежде, обуви и бытовых товарах. Выдавали какой-то товар по талонам, одну штуку или килограмм в руки. Где продавали колбасу в городе Тамбове, надо было знать. И Оксане это удалось. Через весь город она бежала в эту бесконечную очередь, которая, если повезёт, пройдёт за час. А так может занять и пять часов. По знакомству, когда получалось, покупала даже два килограмма колбасы. Вот это был праздник. Они отдавали одну палку колбасы родителям Марии, а другой наслаждались сами. Иногда отдавали и единственную палку колбасы родителям. «Да что тут в этой палке? Пока на бутерброд отрежешь, так и уже почти закончилось. Только дразнится. Лучше сало отрежу». Шутя ворчал Виктор, и этот деликатес отдавали на бугор – для племянников. Машин брат был военным, его семья хорошо жила. Они то и дело бывали в Германии по командировкам, племянники даже учились долгое время там. В Германии они хорошо кушали и одевались, а в Россию привозили роскошные по меркам дефицита одежду и обувь, а потом модничали. Оля, племянница Марии, один раз пришла с улицы в хороших сапогах, мокрых насквозь. Сняла, бросила их в чулан, надела другие, а про те забыла. Они, конечно, напрочь испортились, и их пришлось выбросить. Мария, конечно, негодовала, ведь такие сапоги не то, что дорогие были, их просто невозможно было купить в СССР. А тут так халатно обращаться. Оксана уже какой год ходит в дурацких мужеподобных ботинках. Но, несмотря на весь дефицит, нужно сказать справедливости ради, продукты были хорошие, натуральные. Это уже потом пошли эти сосиски, колбаса без мяса и прочая химия в 90-е, после распада СССР. А до этого люди питались хорошо, был гост не на словах, а на деле. Да и почти каждый уважающий себя сельский житель держал своё хоть и маленькое, но хозяйство – корову, поросят кур и, конечно, огород. К животным относились крайне уважительно и почтенно, ведь это были кормилицы. Особенно родители Марии любили свою корову. Она у них была настолько холёная, что выделялась среди остальных. На неё глазели люди и спрашивали, чья же это такая красавица идёт, коричневая. Маша очень гордилась их Муркой. А когда им пришлось её продать, потому что справляться уже было тяжело, коров мало в селе осталось, всего две, и пастухов не осталось, так они её ходили провожать в соседнюю деревню пешком. Новые хозяева потом даже несколько раз присылали благодарственные письма. Мол, не корова, осказка сказка. А как ездили на огороды в деревню на картошку, так это заслуживает отдельной истории. На автобусе или на личном транспорте – это всегда целое приключение. Пока едете, поете песни. болото выходите все, чтобы транспорт не завяз в грязи, а грязи было очень много, и выходить приходилось соответственно часто. У семьи было счастье, своя машина, что по меркам того времени – настоящее сокровище». Жёлтый, совсем новый запорожец – мощь, а не машина. Он проезжал почти по всем грязям и частенько помогал выбираться из неприятностей другим машинам. Медленно, но уверенно он преодолевал даже самые глубокие лужи. Правда, один раз опытный водитель Виктор, переоценив мощь техники, завяз в луже почти по самую крышу. И ничего не помогало. Ни доски, ни подкопы. Вытащить смог только КамАЗ, вторая гордость советского автопрома. Обязательный атрибут поездки на огороды – это перерыв на обед. Некоторые накрывали такие поляны, что потом еле доползали до автобуса, утомленные великими трудами. А на огороднической скатерти самобранки всегда были вареные яйца, огурцы, сало и хлеб. У особо искушенных трудяк была самогонка для облегчения работы и поднятия настроения, причем не только себе, но и соседям по огороду. Был также распространен массовый сбор фруктов, ягод и овощей в колхозах. У студентов это даже была обязательная практика. Их на месяц отпускали с занятий, а потом ставили оценки. Они жили в селе, питались, а за труды получали немного собранной добычи. Но сколько веселых и необычных случаев там происходило. Однажды, когда Оксана проходила практику, ее однокурсница, потянувшись за яблоком, упала в котел для переработки фруктов, ее оттуда еле достали. В общем, люди не голодали, несмотря на дефицит. Особенно те, кто жили в деревнях. Мария, будучи уже в возрасте, всегда говорила внучке. «Эх, не завидую я вашему поколению. Вы даже не знаете вкусов натуральных продуктов». «Вот что это за мороженое такое? Гольный лед и сахар? Вот тогда было и сливок. Какое же было вкусное эскимо за одиннадцать копеек». Одежду и обувь даже взрослые в основном покупали в детском мире. Это был самый популярный магазин во всём СССР. Особенно Московский, рядом с Красной площадью. Там можно было купить всё. Очередь выстраивалась такая, что нам даже не снилось. Записывали номер на руке, и иногда он был 2957 Чтобы хоть как-то сократить очереди, поставили автоматы самообслуживания. Но помогало это не сильно. Это долго, неудобно, непривычно. Да и не все могут в этом разобраться, особенно люди из провинции. Возможно, данный дефицит сформировал в советском человеке несколько отличительных, не очень хороших привычек. Первое – это любовь к присвоению казенного имущества. То есть взять домой то, что плохо лежит. Например, Анастасия, не в осуждении ей сказано, сестра Виктора, работала на пуговичном заводе. И вот каждый день она в карманах уносила по крошечной горсточке пуговиц. Боялась жутко, ведь в то время это грозило тюрьмой, но всё равно носила. Один раз её чуть не поймали, она даже прекратила это опасное занятие на пару месяцев, но потом продолжила. И вроде кажется мелочь, но за двадцать лет она столько наносила, что все её родственники не имели нужды в пуговицах ещё на ближайшие лет тридцать. У Марии дома до сих пор стоит большая коробка с разномастными, разноцветными, разноформенными бирюльками. Эту коробку сильно опустошили, когда были маленькими Оксана, потом Оля и Игорь, а потом и Ника. Коробка убывала, пуговицы терялись, использовались, но до сих пор это наследие живо, и вполне возможно доживет до правнуков Марии, а то и дольше. В оправдании Анастасии важно сказать, что она помогала брату и его жене не только пуговицами. Если ей удавалось что-то раздобыть по знакомству, Например, полотенце или ковры. Она всегда покупала на долю Марии и потом при встрече дарила. Безвозмездно. Хотя была далеко не богатая. Вторая нехорошая привычка, сложившаяся у советских людей из-за дефицита, чрезмерная, прям до болезненного, коллекционирования и бережливость. Это же надо в буфете иметь по четыре чайных набора, которыми никогда не пользовались и не воспользуются. Столько же тарелок, ложек, вилок, постельного белья – Одеял, ковров и много-много всего, что лежит почти новое в комоде у Марии, вот уже лет тридцать, на чёрный день.